Глава пятнадцатая. Оннода-бабу с беспокойством взглянул на Ромеша, когда тот снова вошел к нему. «Дайте мне список приглашенных, я сегодня же извещу их о перемене дня свадьбы», — сказал Ромеша. «Значит, ты все-таки решил отложить ее?» — спросил оннода-бабу. «Да, «Да нового выхода я не вижу». «В таком случае, дорогой мой, запомни одно. Все это меня не касается, что нужно устраивать сам». Я не желаю, чтобы надо мной смеялись. Если ты хочешь такое дело, как брак, превращать в какую-то детскую игру, то людям моего возраста лучше в ней не участвовать. Вот тебе список приглашенных. Большая часть средств, которые я уже истратил, теперь пропадет даром, а я не могу себе позволить приигрышнями швырять деньги в воду. Ромеш готов был принять на свои плечи все бремя расходов и хлопот. Он уже собрался уходить, когда он надо бабу остановил его. — ромаш ты решил, где будешь практиковать после свадьбы? Полагаю, не в Калькутте? — Нет, конечно. — Подыщу хорошее место где-нибудь на западе. — Вот это правильно. — Неплохое место, например, Этойя. Вода там чрезвычайно полезна для желудка. Мне как-то случилось прожить в итоге целый месяц, и я убедился, что даже мой аппетит стал куда лучше. Знаешь, дорогой, ведь на всем свете у меня одна Ахем, и она не может быть вполне счастлива без меня, и у меня не может быть без нее покоя. Потому-то я так и забочусь, чтобы ты непременно выбрал здоровую местность. Аннода Бабу, воспользовавшись тем, что Ромеш чувствует себя виноватым, решил не упускать такого удобного случая и предъявить свои требования. Предложил он сейчас не Этою, а Гаройли, Чарапунжи, Ромеш согласился бы и на это. — Хорошо, я припишу к адвокатуре в Этое, — сказал Ромеш, уходя. Отмену приглашений он взял на себя. Через несколько минут явился хой Он надо да бабу тут же сообщил ему, что свадьба отложена на неделю. — Что вы говорите? — — Не может быть! — воскликнул Окхой. — Ведь она должна быть послезавтра. — Конечно, было бы лучше, если бы дело обстояло по-другому. У обыкновенных людей этого не бывает, — ответил он надо бабу. — Но от вас, современной молодежи, можно ожидать всего. оххой принял чрезвычайно озабоченный вид. Мысль его деятельно заработала. — Надо глаз не спускать с человека, которого выбираешь в мужья для своей дочери, — сказал он. О том, в чьи руки на всю жизнь отдаешь ее, необходимо разузнать все. Будь он хоть сам бог, предосторожность в таких делах никогда не помешает. «Ну уж, если подозревать такого юношу, как Ромеш, то вообще никому на свете нельзя верить», — возразил он на бабу «А Ромеш сказал, почему он откладывает свадьбу?» — спросил Акхой. «Нет», — ответил он на дабабу, озабоченно проводя рукой по волосам, «это он не сказал». Когда я задал ему такой вопрос, он просто объявил, что это совершенно необходимо. Окхой отвернулся, чтобы скрыть улыбку. — Но вашей дочери... — Он, разумеется, все объяснил, — спросил Окхой. — Наверное. Не лучше ли позвать ее сюда и точно узнать, в чем дело? — Вот это правильно! — согласился он Нода-бабу и громко позвал дочь. Химнали не вошла в комнату, но, увидев Окхойа, Встала около отца, так что нельзя было рассмотреть ее лица. — ромаш сказал тебе, почему так внезапно пришлось отложить вашу свадьбу? — спросил он Нода-бабу. Химнолиня отрицательно покачала головой. — А сама ты разве не спросила его? — Нет. — Удивительно. Я вижу, ты такая же чудачка, как и он. ромаш заявляет, что у него нет времени жениться, а ты отвечаешь хорошо, мол, поженимся потом, и все, вопрос исчерпан о хой стал на сторону хемнони зачем же у человека выпытывать что нибудь когда он не желает объяснять свои поступки если б можно было ромаш бабу сам бы все рассказал я не желаю выслушивать мнения посторонних по этому поводу меня лично ничуть не расстроило то что произошло вспыхнув проговорила хемнолини и быстро вышла из комнаты лицо к потемнело но он заставил себя улыбнуться уж так устроен свет что дружба — самое неблагодарное занятий Поэтому я вполне сознаю всю ее важность. Вы можете презирать меня или ругать, но я считаю своим долгом заявить, что не верю Ромешу. Я не могу оставаться спокойным, когда вижу, что вам может грозить хоть малейшая неприятность. Сознаюсь, это моя слабость. Завтра приезжает Джоген. И если он, узнав обо всем, останется спокойным за судьбу своей сестры, я не вымолвлю больше ни слова». Нельзя сказать, чтобы он Ноды да, Бабо абсолютно не понял, что сейчас настал самый подходящий момент расспросить Огхоя о поведении ромаша Но у него было инстинктивное отвращение ко всякому шуму. А шум неизбежно поднимается, когда начинают разоблачать какую-нибудь тайну. И он гневно обрушился на Огхоя. Ты слишком подозритель, Огхоя. Как ты смеешь, не имея никаких доказательств? Огхоя умел владеть собой. Но туда же он не мог дольше сдерживаться и быстро заговорил. Послушайте, Аннады, Бабу, у меня, конечно, много недостатков. Я завидую жениху, подзреваю святого, не обладаю достаточными знаниями, чтобы обучать девушек философии и не дерзаю беседовать с ними о поэзии. Словом, я человек заурядный. Но я всегда был предан вашей семье и люблю вас всем сердцем. Мне, разумеется, во многом трудно соперничать с Ромешем, Но я имею право гордиться тем, что никогда ничего не скрывал от вас. Я могу смиренно просить у вас милостыню, но не способен вломиться в ваш дом и обокрасть вас. Завтра же вы узнаете, что я под этим подразумеваю.